«Я простужусь», — трепыхалась я. «Закаливание еще никому не вредило», — неожиданно возразила Анечка. Я посмотрел ей в глаза и поняла, что водные процедуры были ей близки и знакомы. «Но это же ужасно больно. Вылить на себя ведро ледяной воды», — пыталась призвать я к разуму коллег. «Вовсе нет. Выброс адреналина, энергия и хорошее самочувствие на целый день». «Моржи в среднем живут дольше обычных людей на 10-15 процентов», забубнила шаблонами лозунгами Анечка. Я поняла, что сопротивление бесполезное. И потом, кто измерял, когда бы помер этот самый морж, если бы избегал нырять в ледяную муть проруби? Будь я немного сильнее и самостоятельнее, я бы их всех послала к чертовой бабушке, но воспитание матушки... приучила меня безоговорочно подчиняться любой команде, произнесенной строгим, уверенным и громким голосом. Я пообещала обливаться. «Ты сфотографируешься в купальнике и обмеришься сантиметром», продолжила пытку Лиля. «Это еще зачем?» – заподозрила подвох я. «Чтобы была видна динамика», – отрезала она. «Хотя нет, лучше я тебя сама обмерю, а то ты сразу смухлюешь». «Я честный человек», — возмутилась я. «Знаем, знаем», — зашумели все. Я пригорюнилась и пошла домой. Поскольку следующее утро несло мне страсти бега и ледяной профилактики здоровья, весь вечер я лопала печенье и конфеты. Любые порывы раскаяния я душила в зародыша, не желая ничего слышать. В итоге на утро я смогла добежать только до входа на выставку достижений народного хозяйства», Как ни старалась я отдышаться, отсидеться и унять сердцебиение и боль в левом и правом и вообще везде боку, домой я прилась пешком и безо всякой надежды обрести обещанные силы и заряд энергии. Хотелось лечь и умереть. Не пойду на работу. Мне вредно так перенапрягаться. Проще подыскать другое место. «Секретари всем нужны», — ворчала я себе под нос «Ты облилась водой?» — спросил меня Рома, сонно потирая ступню волосатую ногу. «И ты, Брут!» — в сердцах воскликнула я. «Мне позвонила Рима и сказала, что я должен у тебя это спросить. А я, между прочим, спать хочу!» — застонал брат. «Сама подходи к этому долбанному телефону!» «Выкинь его у мусоропровод!» — заплакала я, плетясь на негнущихся ногах в ванную. Там я набрала в ведерко воду и, трясясь от холода, разоблачилась. Ведро ледяной воды, которое я опрокинула на себя, даже не подозревая, что меня ждет, произвело эффект, сравнимый с Хиросимой и Нагасаки вместе взятыми. Несколько секунд мне казалось, что я уже никогда не смогу вдохнуть в себя воздух. Потом каждая клеточка моего истерзанного бегом тела отозвалась микровзрывом. По рыбью, хлопая ртом, я выскочила из ванной и забралась под одеяло. Минут через пятнадцать я согрелась и почти в эстоме начала засыпать, однако таймер тикал. Пора было на трудовую вахту. Я встала и поплелась на работу. Облилась с пристрастием, осмотрела меня рима «Да», — обреченно кивнула я ей. Говорить ни с кем не хотелось. Я ощущала себя человеком, только что перенесшим тяжелую и опасную хирургическую операцию. Видимо, чувствуя, в каком состоянии я нахожусь, никто не пытался влезть мне в душу. Я автоматически отвечала на телефонные звонки, перебирала бумажки и старалась ни с кем не встречаться глазами. К обеду я попрелась в сторону столовой — Угрюм отстояв шумную голодную очередь, я набросала на поднос все, на что падал мой взгляд. Куриная ножка, салат с майонезом и кусок пирога должны были хоть как-то искупить мои муки. «Неплохо. Тебя не кормили неделю?» — предположил, заглянув на мой поднос через плечо, невесть откуда взявшийся Илья. Я поняла, что не в состоянии радоваться встрече, которую подсознательно ждала всю неделю. «Только один день», — пробубнила я, но взглянула на его поднос и просветлела лицом. «Кто бы говорил?» «А что? Я же не собираюсь замуж за олигарха. Мне пироги не помешают», — улыбнулся ли я своей удивительно доброжелательной улыбкой. Я невольно подобралась и улыбнулась в ответ». Мои коллеги считают, что мне надо немного похудеть, поделилась я болью. А вдруг он сейчас скажет, что мне просто совершенно незачем так себя истязать? И тогда я радостно расслаблюсь и выкину из головы все рекомендации этих пираний. С другой стороны, я представила, как коллеги по отделу примутся вбивать свои рекомендации обратно в мою башку и решила погодить с расслабоном. «И что они думают делать для этого?» – заинтересовался Илья. требует чтобы я три раза в неделю голодала, бегала по утрам и обливалась холодной водой». «Не кисло», – присвистнул Илья. «И как? Получается?» «Пока не очень тяжело», – вздохнула я. «Голодать три дня в неделю очень тяжело, а вот обливание я и сам очень уважаю». Легко прокомментировал мою ядерную войну, Илья. «И что? Ты сам пробовал?» — усомнилась я. «А как же? Я и сейчас это делаю, когда хочу взбодриться», — поделился опытом он. «Но я совершенно не почувствовал обещанного прилива сил. Мне хочется спать и есть», — разозлилась я. «Это просто первая реакция на изменение Нужна практика и не переборщить». Начинай с прохладной воды. Этого достаточно. И не выплескивай все сразу. А сначала оботрись мокрым полотенцем. Это намного легче и приятнее. А вот с бегом поосторожнее. Лучше начать с ходьбы. Надень наушники и попробуй быстро пройтись. Может так понравится. А как твои матримониальные планы, поинтересовался Илья? Я внимательно посмотрел на него, беззаботно жующего. Вроде бы получалось, что его занимало и интересовало все, что касается меня. Причем ему удавалось как-то так говорить, что слова не казались безапелляционным утверждением, просто мнение. Хочешь слушать, а хочешь — выкинь и забудь. Я слушала. Мне с ним было приятно поговорить, так и хотелось выложить все наболевшее и попросить совета. Кстати сказать... Через некоторое время мои матримониальные планы как раз потребовали хорошего дельного совета. Дело в том, что с легкой руки Тани Дроновой в куче сайтов англоязычных стран появилась моя роскошная фотография, хотя, говоря по правде, весьма средняя, с описанием моих неистащимых прелестей и достоинств. А поскольку девушки с цифрой 2 в первой колонке возраста с образованием пристойной внешностью и готовностью к серьезным отношениям ценились в сети весьма высоко, на почтовый ящик Риммы обвалилось море писем от кандидатов на мое будущее счастье. Мне их получать не доверялось. «Почему я не могу получить весточки любви на свой мейл?» — возмущалась я. «Зачем тебе весь этот спам? Мы занимаемся конкретным бизнес-проектом». «А ты из всей кучи писем выберешь самое неподходящее и пиши пропало», — отмахнулся от меня Римка. «Почему ты мне не доверяешь?» — пыталась обидеться я, но мои вопли были грубо проигнорированы. Рима осуществляла первый отбор кандидатов. Таня Дронова переводила письма. Основной лавинообразный поток иностранцев составляли лавеласы, желающие простого сермяжного секса. Они не стеснялись в выражениях и призывали меня к свободе и гармонии природного инстинкта. Жгучий брюнет Максимилиан, с французскими корнями и темпераментом, будет рад слиться с вами в едином порыве страсти. О себе. Около 40 лет. Техничный, красивый, без комплексов, люблю эксперименты. Под общий хохот зачитывала Танюша. Черномордый старый козел, маленький лысый урод-извращенец, со смехом переводила подобное письма с мужского языка на язык правды Саша Селиванова. В конечном итоге после двухнедельных мучений рима и Таня отобрали для меня около пяти вполне приличных на первый взгляд кандидатур. Два американца чуть за 40 два европейца разной локализации и один новозеландец. «Я абсолютно ничего не знаю про Новую Зеландию», — сопротивлялась я, не желая, чтобы его включали в список. «Ничего. Нормальная англоязычная страна. Стерпится-слюбится», — отрезала Римка. Я напугалась, что скоро могу оказаться непонятно зачем у черта на куличках. Однако долго бояться мне никто не дал, поскольку мое незнание языка создавало уже вполне ощутимые проблемы — Получалось, что на самом деле со всеми кандидатами переписывалась Таня Дронова, а это ее категорически не устраивало. «Я, может, и не против уехать на ПМЖ, но здесь у меня вполне приличный парень, который совершенно не одобрит подобной эпистолярии», пояснила она и выложила пачку распечатанных на принтере писем. «Разбирайся дальше сама». «Спасибо», — пискнула я и попыталась выкинуть письма из головы и из ящика рабочего стола. «Только попробуй», — пригрозила мне Римка. «Вот, дарю тебе словарь. И найди уже курсы. Они все начинаются с сентября, так что время у тебя есть». «Что же мне делать?» — спросил я у Ильи, когда мы в очередной раз совершенно случайно столкнулись в столовой. Чтобы наша случайная встреча не прошла мимо нас, мы с некоторых пор с маниакальной пунктуальностью являлись в столовую оба ровно без четверти два. Если одного из нас не было, второй начинал грустить и терять аппетит. Впрочем, не знаю, терял ли я аппетит во время моих авралов, когда из кабинета вылетал наш начальник отдела и заставлял всех наконец перестать разминать вала, а для разнообразия немного поработать над прямыми задачами. Но мне его в такие моменты определенно не доставало. «Давай, я тебе письма поперевожу», — благородно предложил Илья. «А ты что, знаешь английский?» — взвизгнула я от восторга. «Ну, немного могу разобрать», — скромно потупился он. Конечно же, он дразнился, как и всегда. «А ответы поможешь составить?» «Наглость моя не имела границ. Я могу даже тебя потренировать разговорному английскому, а то уедешь, и придется самой колупаться». «Здорово!» — восхитилась я. «А это тебя не затруднит?» «Нисколько!» — сфальшивил он. «Я могла бы и сама догадаться, что невозможно потратить кучу времени на обучение английской морфологии и не затрудниться». Но если уж Илья сам добровольно идет на это, я-то чего буду сопротивляться? Ура! Рима, я нашла того, кто подучит меня английскому еще до сентября. Радостно поделилась я успехами с подругой. «Только не говори мне, что это твой Илья, с которым ты бесполезно набиваешь организм калориями в столовой», с досадой отмахнулась Рима. «А что ты имеешь против него?» «Я с ним просто болтаю. Он очень хороший человек, слабо защищалась я». «Ты просто неразборчивая дебилка», — встряла в разговор взъерошенная Сильванова. «Тебе надо худеть и изучать этикет, чтобы не ударить лицом в грязь, когда поедешь в Новую Зеландию. А ты толстеешь, чтобы поболтать с лимитчиком из Краснодара». «А тебе чего? Не твое собачье дело. Я могу болтать с кем хочу». а на смену стиля и этикет у меня все равно денег нет, — горячилась я. Мне было непонятно, зачем и почему мерзкая Селиванова поливает грязью человека, которого никогда в глаза не видела. Хоть бы тогда эрудированность подняла. Давно ты читала журнал «Итоги», — пригвоздила меня к стене она. Я растерялась. Этот журнал дико скучный. Какое мне дело до проблемы демографического кризиса в Индии? Темнота с удовольствием констатировала факт моей дремучести Саши. Ладно, хрен бы с ней с эрудированностью, объявила конец раунда Таня Дронова. Пусть действительно учится английскому, хоть бы у этого или ей, чёрт бы его побрал. Обязательно, заулыбалась я. Только, пожалуйста, не вляпайся ни в какую очередную дурацкую историю, без особой надежды попросила Рима. Он не то, что тебе надо. Кивнула Таня. Саша Селиванау фыркнула и вышла в курилку. Туда ей дорога. А теперь, как бы там ни было, я смогу честно и полного одобрения коллектива видеться с Ильей. Потому что это будет не хухры-мухры, а уроки английского языка. И как бы ни сложилась история с моим замужеством, я с пользой и в полном душевном восторге проведу с Ильей немало приятных минут». Надеюсь, что так. — Ну как? Ты решилась? Готова грызть гранит науки? — спросил он меня на следующий день, когда я мучительно пыталась отказаться от котлеты в пользу свекольного салата. — С удовольствием. Если только тебя не будет в тягость, — кивнула я и с удивлением отметила, что при взгляде на его насмешливое небритое лицо у меня замирает сердце. — Ой, не довести б до беды, — подумала я. «Ненароком влюбляться в совершенно не тех мужчин — это как раз то, что мне лучше всего удается». «What will you doing today?» — огорошил меня Илья. «Ась? Что ты будешь делать сегодня после работы?» — улыбнулся он. «Я могла бы сказать, конечно, что собираюсь погрузиться в изучение мировой политической и экономической информации». Но, если честно, до конца моего любимого сериала осталось всего несколько серий. Я не могу так просто отказать себе в этом. «Что?» — теперь уже была очередь Ильи поперхнуться компотом. «А то! Все требуют, чтобы я стала сознательным взрослым членом общества. Но пока я не узнаю, чьим же на самом деле ребенком была Луиза Мария, я взрослеть отказываюсь, гордо закончила я». «Я не настаиваю», — засмеялся Илья. «Попробуй передать свою любовь к сериалам на английском». «I love сериал», — начала я познание иностранных пучин. «В случае, когда речь не идет о большом, светлом, советском чувстве любви, заменяй «love» на «like», okay — «окей», — улыбнулся Илья. «Окей», — кивнула, и отчего-то покраснела я. «Странно. С того дня, как Илья...» посоветовал мне не бросать обливание. Я и правда вполне адекватно опрокидываю на себя ведро с ледяной, ну, не ледяной, а прохладной, что с того, водой. Ну, хорошо. С почти теплой. А пешая прогулка с музыкой в ушах действительно гораздо больше подошла моему неспортивному организму. Теперь вот начинаю говорить по-английски. «Кажется, Илья имеет на меня самое положительное влияние, а я-то думала, что это невозможно. Хотя, это моя мамуля говорила, что горбатова могила исправит. Но она как-то с самого детства все ждала, когда я покачусь по наклонной. Кстати, интересно, до какой степени она не доверяет своей собственной генетике? С чего бы? Что называется, есть повод задуматься».